Глава 13. Ожог Медузы. Они еще оглядывались на натишево, но скоро перешли с бега на быстрый шаг, а потом на обычный. Еще через час остановились. Сил ни у кого не было. Вроде отстали. Игорь напряженно всматривался назад, подсвечивая фонарем деревья. Катя со стоном села прямо на землю. Я больше не могу, нога болит. Хирург велел закатывая штанину. На голени вздулся ярко-розовый рубец. Хирург скинул рюкзак, присел на корточки и ощупал пораженный участок кожи. Он предположил: наверное, сопляки выпускают стрекательные клетки. Игорь вспомнил все прочитанные в интернете случаи, когда люди погибали от ожогов медуз, но вслух ничего не сказал. Катя испугалась: "Это лечится?" Игорь и хирург переглянулись. Неизвестно, какой яд и насколько большая доза досталась Кате. У меня мазь есть, вспомнил Игорь. Можно использовать при ожогах. Он вытряхнул из рюкзака аптечку, и хирург проверил содержимое. Уголь активированный это хорошо, прокомментировал он. Катя, выпей четыре таблетки. Затем смазал рубец мазью. Здесь остановимся, решил он. Скоро стемнеет, надо к ночлегу готовиться. Но Катя испуганно озиралась. А если сопляки догонят, будем ли ж по часам, ответил хирург. Но думаю, что не появится. Асфальт закончился. И Катя не поняла, но Игорь сразу сообразил. Мы в ином мире. Флудж рассказывал, что темный пульс соединяет миры между собой. Мы выбрались из города и попали в другое место. В какое? тихо поинтересовалась Катя. К проказникам. Игорь вспомнил танго под луной из сумасшедшего парня, говорившего, что проказник схватил его за руку. Только руки ниже локтя у танцора не было. Давай сейчас об этом не будем. Нельзя бояться все время. Путники расположились возле молодого леса, отвоевавшего территорию у поля. Нарубили лапник и разожгли костер. Ей сперва не хотелось, но когда хирург сварил макароны по-флотски, все жадностью набросились. А потом Катя жестом фокусника достала шоколадку и торжествующе улыбнулась, когда все потянулись за ней. Игорь улыбнулся в ответ, и она задержала на нём взгляд. Игорь стало от чего-то хорошо, хотя взгляд не с шоколадкой и не навороченный смартфон. Его не будешь носить в кармане вместо денег. Не повесишь как орден на грудь и не нацепишь на руку как дорогие часы. Зато можно сохранить в памяти и вспоминать в плохие дни. Первым на дежурство заступил Игорь. Он присел ближе к огню. Ждать сопликов бессмысленно, хирург прав. Тишевы обычный город из мира похожего на их, а постоялый двор Флута находится в аграрном крае. Они разные. Так что сейчас он и попутчики находятся в другом пространстве. Знать бы только, что будет потом. Он задумался о словах танцора. Проказники от слова проказа. Что их там ждет? мины-ловушки, от которых можно лишиться конечности или что похуже. Милые шалости сбесившихся детишек добраться бы до радуги. Он размышлял. Желание единственное. Это как с волшебной палочкой и тремя желаниями. Когда можно исполнить миллионы невероятностей, то проще. Тогда становишься добрым и щедрым, загадываешь мир во всем мире здоровье для всех и бессмертие, а когда всего 3 желания, И хочется новый байк, чтобы мчаться по ночной трассе, и навороченный комп, и чтобы родители и учителя отстали, и не надо было ходить в эту дурацкую школу. Не, с байком и компом просто. Можно попросить просто чемодан с деньгами и купить все, что хочется, и даже сунуть тем же учителям денег, чтобы не лезли, оставили нужные оценки. А если есть враг личный, которому только с помощью волшебства отомстить можно, как тогда? Или просто свой угол куда можно прийти и побыть одному, совсем, чтобы никто ни о чём не спрашивал. Всё равно хотя бы одну просьбу хочется оставить себе, лично, не для всех. А если и желание всего одно, то как? Легко бы на словах хорошим и честным думать о человечестве, а на деле каждый сам за себя. И потому, наверное, не бывает волшебных палочек, рано людям чудес ждать. В который раз Игорь вспомнил о родителях. Дома о них так часто не думал, и когда срывался в походы тоже. Есть они и есть, как что-то незыблемое неизменное. Дом там, где живут родители, это как якорь, удерживает на одном месте. А во время бури цепь обрывается, и тебя уносит ветром, где-то таскает, треплет волнами. Но потом ты возвращаешься домой и снова бросаешь якорь, обретаешь кровь и рот, пускаешь корни становишься кем-то большим, чем обычно, семьёй, родом, и тогда кажется, что это надолго. После полуночи его сменил хирург, а под утро Игорь неожиданно проснулся. У костра сидела Катя вместе с медвежонком, видимо, достала, чтобы не так тоскливо было. Вместо того, чтобы ещё подремать, Игорь поднялся и предложил: "Иди, а я по караулю, всё равно не спится". Она поблагодарила, и уголки её губ поднялись. Они остались сидеть вдвоём, вороша угли в костре, а между ними плюшевая игрушка. Рубец у Кати уменьшился и побледнел, но хирург решил задержаться. Вчера они здорово устали. Он прошёл вперёд и отыскал озеро. Лагерь перенесли туда же. Катя потрогла воду. Вроде тёплая. На самом деле тёплая, не как у нас в это время. Хочешь искупаться? пошутил Игорь. Она смутилась помыться. А, ну да. Игорь неожиданно застеснялся. А ты как мылся, когда из дома сбегал? поинтересовалась она. Игорь замялся. По-разному. Если где на квартире зависал, то там, а если в поле, он пожал плечами. Тогда никак. Один раз даже в теплотрассе с бомжами ночевал. Не помер. Главное, влажных салфеток раздобыть. Ими обтираться можно. вклинился хирург. Значит, сегодня у нас банно-прачечный день моемся и стираемся. Но сначала он отправил их за хворостом. Они развели костер, и Катя сварила овсяную кашу. На воде, правда, сгущенка кончилась, но в прикуску с шоколадкой все равно сладко. Она ела, гордая собой. Вот она, Катя, приготовила завтрак, и не только для себя, но и для Игоря с дядей Димой. Видела бы мама, наверное, бы оценила. Затем дядя Дима и Игорь ушли подальше. А Катя взяла мыло и вошла в озеро. Всё-таки вода ещё не прогрелась, как летом. Но если быстро и не обращать внимания, что кожа покрылась мурашками, то вполне. Она вытерлась футболкой и переоделась в домашнюю одежду. Брюки всё равно стирать надо, а пока в юбке походит. После пришла её очередь гулять по лесу. Катя нашла поваленное дерево и села на ствол, вытянула ноги и рассмеялась. Очень смешно смотрелась короткая юбка в сочетании с мужскими носками и кроссовками. Прилетел комар и противно зажужжал над ухом. Надо же, и здесь от них покоя нет, так и лезут кровососы. Она хихикнула, но резко оборвала себя. Кто знает, может и вампиры здесь водятся. Как там мама? Наверное, плохо. Катя вздохнула. Как показаться на глаза? Объяснить? Простит ли она? Столько вопросов и все без ответа, и непонятно, дойдут ли они покурить бы. Как попало в темногорье, не дымило, а сейчас потянуло. Только стыдно при дяде Диме и Игоре, так что лучше и не пробовать. Катя встала и отправилась обратно. Выстиранные вещи развесили на веревке над костром, к вечеру как раз высохнут. А пока дядя Дима и Игорь отправились за грибами. Сморчки должны уже пойти. А может и подберёзы веки сыщутся. Кто знает. Немного знобила. Видимо, из-за того, что без брюк. Катя посмотрела на рубец, показалось, что он вновь покраснел. ерунда какая. Она встала над костром и вытянула руки, так теплее. Потом вытащила из сумки куртку и надела, не мёрзнуть же. Когда остальные вернулись, Катю лихорадила. Она сидела возле костра и тряслась. Ожог побагровел и набух. Чёрт, выругался дядя Дима, подозрения оправдались. Яд Сопликов оказался опаснее, чем они думали. Игорь стянул с себя джинсы, Катяны ещё не высохли, и они с трудом надели их на Катю. Она еле застегнула пуговицы, руки ходили ходуном, жаропонижающие велел дядя Дима, и Игорь достал лекарство из рюкзака. Катя выпила сразу две таблетки. Её укутали куртками, на ступни натянули ещё носки. Дядя Дима еще раз проверил аптечку. Даже антибиотиков нет. Простой набор от кашля, поноса и головы. Поищу солодку, в лесу видел, сказал он. Игорь сел рядом с Катей и неловко обнял, стараясь согреть. Вскоре вернулся дядя Дима. Он нес невзрачные фиолетовые цветы, выкопанные вместе с корнем, и крапиву. Корень перемыл, мелко нарезал и стал варить в котелке, затем протянул Кате: "Пей понемногу". И пояснил для Игоря, корень солодки и как противовоспалительное и при отравлениях используют. Сейчас еще компрессы из крапивы на ногу сделаем. Когда Кате полегчало, они с Игорем соорудили шалаш. Понятно, что задержаться здесь не на один день. Весь день Катю лихорадила. Температура упорно ползла вверх. Игорь клал ей на лоб и запястья бинты, смоченные холодной водой, тем мгновенно высыхали. Дядя Дима постоянно поил водой и отваром. Потом Катю рвало, а дядя Дима успокаивал, организм чистится. Ночью по очереди дежурили возле Кати. Ей казалось, что сердце пробьет дыру в грудной клетке, так сильно билось о ребра. В глазах двоилось, нога онемела, лишь через пару дней жар спал. Катя съела две ложки каши, и ее не стошнило. К вечеру она выбралась из шалаша. От нее воняло потом, Волосы слиплись, хотелось смыть себя болезнь, постоять под душем или полежать в ванне, но от слабости пошатывало. Игорь принёс в шалаш котелок с тёплой водой, Катя намочила футболку и обтёрла тело. Хотя бы так, а завтра она попросит вымыть ей голову. Катя немного поужинала и быстро уснула. Видимо, яд до конца не вышел, поэтому ей приснился странный сон. В нём она видела огромное животное, Похоже на оживший камень. Оно медленно шло по узкой тропе, а над ним светила черная луна.